Глава двадцать седьмая. Проверка. Ничего не бойся, сказал мой пернатый супермен, когда мы входили в фабрику. Я буду тебя защищать. р ю г о р д о вышагивал рядом со мной и вертел головой чуть ли не на триста градусов, наблюдая за обстановкой. Я такое видела только в ф и л ь м а х ужасов. о держимая демоном девочка точно так крутила головой. Жуткое зрелище. п е р и д е р н у л а я плечами, заходя в первую ж е л а в к у на пути, где поинтересовалась, не видели ли они проверяющего. Мне подсказали, что его следует искать на втором этаже в цеху, там он делает замеры магических выбросов. Направляясь на второй этаж, я гадала, как остановить проверяющего, что нам с ним делать, р ю Подкупить, обольстить, обмануть, сыпал предложения Мифилин. А приличного варианта нет? В ответ р ю только ухнул. Видимо, это означает нет. Я совсем приуныла. Проверяющий это не пустяк, а серьезная проблема. А у меня ноль идей, как с ним справиться. Здесь поможет разве что чудо или... Я как раз п р о в н я л а с ь с Лавкой Скейва. Парень, стоя за прилавком, упаковывал порцию э с с е н ц и и удачи для покупателя. Вот оно, мне жизненно н е о б х о д и м а капелька удачи. Потом, конечно, придется пережить похмелье, но в прошлый раз я как-то справилась. Только удач мне нужна не на любовном фронте. Хватит с меня амурных приключений, а в делах. Скейф, ты должен мне помочь. С этими словами я в р ы в а л а с ь в отдел зелий. Я всегда к твоим услугам. Готов на что угодно, кроме ж е н и т ь б ы Произнёс он, а затем хлопнул себя по лбу. О, совсем забыл. Ты ведь уже нашла мужа. В голосе парня явственная звучала обида. Я так и не поняла, что его зацепило сильнее: то, что я хотела выйти за него замуж, или то, что я так и не вышла за него замуж. Похоже, он сам не до конца разобрался. Хватит дуться. Махнула я рукой и понизила голос до зловещего шепота, чтобы меня не слышали покупатели. На фабрике проверяющий, если он закроет т е м п у с тебе придется искать новую работу. Но я хочу ему помешать. Каким образом? – посерьезнел с к е й ф Перспектива потери работы его напрягла. Еще не придумала, но мне точно пригодится немного удачи, подмигнула я. Понял? Кивнул он. Спустя минуту у меня в руке был флакон с эссенцией удачи в делах. Скеев отдал мне его бесплатно. Все-таки он хороший парень. Надеюсь, он и правда спал дома, когда н а л е сунапали. Эссенцию я выпила сразу, прямо там в лавке зелий. И тут же уточнила у Скеева, сколько ждать, пока она заработает. Пар пещинок хватит. Отлично, кивнула. Ну все, пошла спасать фабрику. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я не ощущала в себе каких-то изменений. Если эссенция подействовала, то незаметно. У двери в цех я притормозила, не решаясь войти. Ох, Рю, сказала я, я ужасно волнуюсь. Сильный магический выброс от ведьмоя вина. Я обязана все исправить. Рю снова ухнул, но на этот раз ободряюще, вроде как у тебя все получится, Алиса. Я толкнула дверь и шагнула в цех. Вперед на а б о р д а ж проверяющего. Я заметила его издалека, невысокий, сутулый в очках, с т о л с т й о правой, в общем, вид невзрачный. Но взгляд при этом цепкий, а выражение лица обрезгливое. Неприятный тип. Рядом с проверяющим был Рорк. Он показывал ему цех, а проверяющий вводил к а к о й т о ч е р н о й к о р о б к о й с длинной антенной из стороны в сторону. Что у него в руках? Уточнила я у р ю Измеритель магических выбросов, ответил Филин. Он покажет, был ли недавно на фабрике сильный выброс магии. Вот и мой главный враг, измеритель. Не знаю как, но я должна исправить его показания. Проще всего, конечно, разбить измеритель и д е л с концом. Я могу разыграть сценку, якобы сделал это случайно. Вот только от ничего не даст. Проверяющий вернется завтра с новым прибором. А если я буду бить их постоянно, это точно вызовет п о д о з р е н и е Надо придумать что-то другое, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. Расправив плечи, я направилась к мужчинам. Пора познакомиться лично, господин проверяющий. т р а н т Эрлинг назвал он свое имя скрипучим голосом после того, как Рорк меня представил. Как идет проверка? поинтересовалась я. Пока показания в норме, ответил господин Эрлинг. Как мне п о ч у д и л о с ь досадой, я рассмотрела прибор через его плечо. На небольшом экране стрелка двигалась по шкале, размеченной разными цветами от белого до красного. Сейчас стрелка держалась в начале желтого деления. Магический фон немного превышен, заметил проверяющий. Но в пределах нормы. Вот если будет красный, он не договорил. Но и так ясно, что тогда нам хана, фабрику закроют, на меня наложат штраф, семья Вирингтонов окончательно разорится, а в о р так и останется на свободе. Я не могу этого допустить. Проверяющий обошел Миха и свернул к к о т л а Медленно, м но верно он приближался к тому самому котлу, где мы со Скейвом варили сеанс удачи. И откуда все началось? И чем ближе он был, тем сильнее стрелка отклонялась в сторону красного деления. Это видели все: я, Рорк, проверяющий и даже Рю. Но р е а к ц и я у всех б ы л а р а з н а я Лично я паниковала и еле сдерживалась, чтобы не вырвать измерители из рук проверяющего. Выхвачу его и заброшу в ближайший котел, а потом начну хохотать, как сумасшедшая, и кататься по полу. Пусть все решат, что я тронулась умом. Чем не план? Рю тоже нервничал. Цвет его оперения менялся в соответствии со шкалой, на которую указывала стрелка. Но вряд ли Филин это осознавал. Из нашей троицы спокоен был только Рорк. Да и то лишь внешне. Сдвинутые брови и поджатые до б е л и з н ы губы выдавали его внутреннее напряжение. Другое дело проверяющий. Его тоже потряхивало, но от перевозбуждения. Он был как г о н ч и я п о ч у я в ш а я с л е д Похоже, поимка нарушителей доставляет ему истинное наслаждение, а значит, по-хорошему, с ним не договориться. Подкуп, мольбы, уговоры можно сразу исключить. Что это у вас тут? Проверяющий заинтересовался одним из котлов. Неужели удачи с е а н с ы удачи Скейва Дагери? н а с л ы ш а н а ней. Она самая, кивнул Рорк. Хотите попробовать? Я бы не отказался от порции удачи в... Хм. Почему-то замялся. Я слушала их диалог, с н е м а л ы м удивлением. Господин Эрлинг однозначно намекают на удачу в любви. Я кинула неказистую фигуру проверяющего взглядом. Иссенция ему точно пригодится. И никакой-то там флакон, а целое ведро. Разве это не везение, что проверяющий на слышано продукт е с Кейва? Похоже, действует выпитая м н я удач в делах. Скейв точно гений. Иссенция удачи в... Ну, вы понимаете, все намекал проверяющий. У него явно проблема со словом любовь. Он просто не в состоянии его выговорить. Я решил помочь, а то он так до утра мяться будет. Иссенции удачи в любви, уточнила я. Проверяющий кивнул и густо покраснел, аж уши стали пунцовыми. Мы с удовольствием угостим вас порцией иссенции, улыбнулась я. Где-то здесь должна быть готовая продукция. Я посмотрел на Рорка. Он ориентируется в цехе лучше, чем я. Муж понял меня без слов и жестом пригласил проверяющего следовать за собой. А дальше случилось чудо, иначе т не назвать. Проверяющий пошел за рорком, но перед этим он положил измеритель на стол, просто взял и оставил прибор без присмотра. Прямо рядом со мной и Рю. Мы оба шорты открыли, обрадованные и одновременно пораженные такой беспечностью. Спасибо, прошептал я, посмотрев вверх, тем самым поблагодарив всех существующих богов. Сегодня они определенно на моей стороне. Времени на раздумья не было. Проверяющий вернется за прибором в любую секунду. Рорк уже вручил ему флакон эссенции, еще немного, и они оба будут здесь. Второго шанса мне точно не выпадет. Так что я протянула руку, схватила прибор и спрятала его в складках юбки. Благо та достаточно пышная. Он же заметит, ы поймет, что это ты. В ужасе пискнули. Филин был прав. Других подозреваемых в краже прибора кроме меня нет. Даже вину у с в а л и т ь не накого. Да и пропажа измерителя с а м по себе ничего не исправит. Проверяющий просто возьмет новый. Вот если бы подкорректировать работу прибора, чтобы стрелка не доходила до красного деления ни при каких условиях. Но на это требуется время, а проверяющий уже почти здесь. Рука сама собой дернулась к к лону на шее. Как же я это ненавижу! Подобной с и т у а ц и и выручит только магия, если, конечно, правильно ей воспользоваться. А с этим у меня серьезные проблемы. Но какие есть варианты? Вздохнув, я стянул цепочку с хронометром с шеи и отложила в сторону. Тут как раз п о д о ш л и Рорк, проверяющий. Последний осмотрелся в поисках измерителя и, не найдя его, н а с у п и л с Я я оставил его где-то здесь, п р о б о р м о т а л о н Рорк шагнул ко мне. Его хмурый взгляд, к р а с н о р е ч и в е е любых слов говорил, кого он подозревает в пропаже измерителя. Муж протянул руку и взял меня за локоть, поворачивая к себе лицом. Кажется, меня ждет серьезный разговор. Я бы с радостью объяснила ему все, но сейчас было не до болтовни. Молясь про себя, чтобы все получилось, я прошептала: "Стоп! Искренне надеюсь, что в этот раз я не взорву фабрику." Время замедлилось. У меня получилось. Причем в этот раз замедление было намного сильнее, чем раньше. Все буквально застыли. Я уже была готова возликовать, как вдруг поняла, что не я одна двигаюсь нормальной скоростью. Какого демона? Возмутился Рорк. Ты что, воспользовалась магией? Какого чёрта? Одновременно с ним воскликнула я. Ты что, не замедлился? в з а и м н ы е претензии закончились, и мы молча уставились друг на друга. Игра, кто первым моргнет, быстро утомила. Слишком часто мы в неё играем. Не знаю, почему магия л е с а не подействовала на Рорка. Может, она не работает на супругах? Все это так не кстати. Ты украл измеритель, обвинил Рорк. Чего ты добиваешься? Всего на всего хочу спасти нашу фабрику. Он все еще держал меня за локоть, а я дернулась, освобождаясь из схватки. Едва наш физический контакт прервался, как к Рорг застыл вместе с проверяющим Ирю. Ага, вот в чем дело. На того, с кем я с о п р и к а з а ю с ь д е й с т в и е магии не распространяется. Еще одно открытие в мою копилку полезностей. Но сейчас необходимо сосредоточиться на измерителе. Пока все идет хорошо, время замедлилось для всех, кроме меня. Взрыв фабрики не угрожает, так что можно расслабиться и заняться делом. Я положила измеритель на стол и уставилась на него. И что с к а ж и т е намилось т с тобой делать? Я ж е ничего не понимаю в местных приборах. Ума не приложу, каким образом заставить его работать так, как надо мне. Я вздохнула. Похоже, придется еще раз коснуться Рорка. Он один в состоянии помочь. Подойдя к фиктивному мужу, я взяла его за руку. Он тут же возмутился. Ты замедлила меня. И с удовольствием это повторю, если ты мне не поможешь, проворчала я. Надо исправить показания измерителей, иначе фабрике конец. Ты просишь меня нарушить закон королевства, заметил Рорк. Я прошу тебя спасти фабрику, сказала я, и добавила с нажимом и твою жену. На последнем слове Рорк вздохнул. Я ощутила это, так как держала его за руку. Он мог послать меня куда подальше имел на это полное право. Но кажется, Рорк Хейден чувствует ответственность за Олесу Вирингтон. Или он просто из тех, кто не в состоянии бросить д е в у в беде. Так или иначе, а он шагнул к столу, где лежал измеритель. Я двигалась с Рорком в унисон. Мне надо постоянно держать его за руку. Без этого он опять замедлится. Просто поразительно, как хорошо я сегодня владею магией Олесы. Но я не обольщалась. Причина не в моих уникальных способностях, а в иссенции удачи в делах. Это все ее работа и чистой воды везение. Рорк Хмур о изучил приборы в ы н с в е р д и к т Я могу забрать у измерителя минуту работы, заморозив стрелку на оранжевом цвете. Выше она не поднимется. Так сделай это, умоляю. А я обещаю, что больше никогда не воспользуюсь магией в цехе. Знаю, это все моя вина, но потеря в фабрике, слишком высокая плата за одну единственную ошибку. Рорк вздохнул и устало потер лоб. н а р у ш е н и е закона в самом деле далось ему нелегко. Он ведь сам его представитель. Но все же он это сделал. Снял перчатку, опустил л а д о н ь н а измеритель и в приборе что-то тихо щелкнуло. Готово, кивнул Рорк, надевая перчатку. Стрелка замерла, и никто не заметит, что на измеритель воздействовали магией. Теперь верни время в норму. Договорив, он разорвал контакт наших рук и мгновенно замедлился. Я с досады прикусила н и ж н ю ю г у б у до да так крепко, что ощутила вкус крови. Рорк Хейден разочарован во мне. Это ясно как день. Непонятно другое, почему это так сильно меня задевает. Я подхватила со стола цепочку с хронометром и надела на шею. В ту же секунду время пришло в норму. Где же измеритель? Крутил головой проверяющий. Он так и не понял, что время замедлялось. Наконец он увидел прибор. Ах, вот же он. Наверное, я перепутал столы. Взяв измеритель, он продолжил проверку. Стрелка, как приклеенная, держалась на шкале оранжевого цвета, даже когда мы подошли к тому самому котлу, где все случилось. Надо же, показатели в норме. Проверяющий выглядел разочарованным. Похоже, облако в самом деле прилетело из другого города. Я отмечу в рапорте, чтобы проверили соседние фабрики. Это была хорошая новость. Проверка пройдена, но я радости не чувствовала. Меня т р е в о ж и л о что Рорк избегает взгляда в мою сторону. Я будто перестала для него существовать. Даже после почти поцелуя он не был таким отстраненным. Я спасла фабрику, но, кажется, потеряла эффективного мужа. Придется постараться, чтобы вернуть его расположение.